Глава шестая Часов в семь утра Давыдов, придя в сельсовет, застал уже в сборе четырнадцать человек гримячинской бедноты. «А мы вас давно ждем, с позаранку», — улыбнулся Любешкин, забирая в свою здоровенную ладонь руку Давыдова. «Не терпится», — пояснил дед Щукарь. «Это он, одетый в белую бабью шубу в первый день приезда Давыдова», перешучивался с ним во дворе сельсовета. С того дня он почел себя близким знакомым Давыдова и обращался с ним, не в пример остальным, с дружественной фамильярностью. Он так перед его приходом и говорил. «Как мы с Давыдовым решим, так и будет». Он позавчера долго со мной калякал. Ну, были промежсерьезного и шутейные разговоры, а то все больше обсуждали с ним планты, как колхоз устраивать. «Веселый он человек, как и я». Давыдов узнал щукаря по белой шубе и, сам того не зная, жестоко его обидел. «А, это ты, дед? Вот видишь, позавчера ты как будто огорчился, узнав, для чего я приехал. А сегодня уже сам колхозник. Молодец!» «Некогда было. Некогда. Потому и ушел-то», — забормотал дед щукарь, боком отодвигаясь от Давыдова. «Было решено» идти выселять кулаков, разбившись на две группы. Первая должна была идти в верхнюю часть хутора, вторая — в нижнюю. Но Нагульнов, которому Давыдов предложил руководить первой группой, категорически отказался. Он нехорошо смутился под перекрестными взглядами, отозвал Давыдова в сторону. — Ты чего номера выкидываешь? — холодно спросил Давыдов. — Я лучше пойду со второй группой в нижнюю часть. «А какая разница?» Нагульнов покусал губы, отвернувшись, сказал. «Об этом бы... ну да все равно узнаешь. Моя жена, Лушка, живет с Тимофеем, с сыном фролода Москова, кулака. Не хочу. Разговоры будут. В нижнюю часть пойду, а Разметнов пущай с первой». «Э, брат, разговоров боятся».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 по-разному чувствовали после разговора какую-то неловкость. «Ститка!» По улице шли молча. Из окон на них любопытствующие посматривали бабы. Детвора было увязалось следом, но Любешкин вытянул из плетня хворостину, и догадливые ребята отстали. Уже когда подошли к дому титка, Нагульнов, ни к кому не обращаясь, сказал «Дом этот под правление колхоза занять. Просторный» а из сараев сделать колхозную конюшню. Дом действительно был просторный. Титок купил его в голодный 22 второй год за яловую корову и три пуда муки на соседнем хуторе Тубинском. Вся семья бывших владельцев вымерла. Некому было потом судиться с Титком за кабальную сделку. Он перевез дом в Гремячий, перекрыл крышу, поставил рубленые сарай и конюшню, обстроился на вечность. Скрашенного охрой карниза смотрела на улицу, затейливая сделанная маляром надпись славянского письма. Т.К. Бородин. 1923 год от Рождества Христова. Давыдов с любопытством оглядывал дом. Первый вошел в калитку Нагульнов. На звяк щеколды из-под амбара выскочил огромный волчий окраски цепной кабель. Он рванулся без злая, встал на задние лапы, сверкая белым пушистым брюхом и, задыхаясь, хрипя от перехватившего горла ошейника, глухо зарычал. Бросаясь вперед, опрокидываясь на спину, несколько раз он пытался перервать цепь, но не осилив, помчался к конюшне и над ним, катаясь по железной протянутой до конюшни проволоке, певуче зазвенело цепное кольцо. «Такой чертан седлает, не вырвешься!» бормотал дед Щукарь, опасливо косясь, на всякий случай держась поближе к плетню. В курень вошли толпой. Жена Титка, худая высокая баба, поила из лоханки телка. Она со злобной подозрительностью оглядела нежданных гостей. На приветствие буркнуло что-то похожее на «Черти тут носят?» «Тит дома?» — спросил Нагульнов. «Нету». «А где же он?» «Не знаю».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 «А быки?» «Нету. Вы чего явились-то?» «С тобой мы не могем», — снова начал было дед Щукарь, но на этот раз Любешкин, пятясь к двери, потянул его за полу. Дед, стремительно увлекаемый в сене, так и не успел кончить фразу. «Где же быки?» «Уехал на них Тит». «Куда?» «Сказала тебе, не знаю». Нагульнов мигнул Давыдову, вышел. Щукарю на ходу поднес к Бороде кулак. Посоветовал. — Ты молчи, пока тебя не спросят. — И к Давидову. Плохи дела. Надо поглядеть, куда быки делись. Когда б он их не спровадил... — Так без быков. — Что ты? — испугался Нагульнов. — У него быки первые в хуторе. Рога не достанешь. — Как можно? Надо и титка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 закричала хозяйка, выбежав на крыльцо, руки в бока. «Вот муж вернется, я ему! Он с тобой потолкует!» «Не ори! Я бы сам с ним потолковал, кабы он дома был!» «Товарищ Давыдов, а ну-ка, пойди сюда!» Давыдов, сбитый с толку поведением Нагульного, подошел. Сгумна свежие бычиные следы на шлях. «Видать, тит пронюхал, погнал быков сдавать!» А сани все под сараем. Брешет баба. Идите пока, кончайте Кочетова, а я побегу верхи в Тубинской. А гнать ему их некуда. Сломи ко мне Хворостинку погонять. Прямо через гумно Нагульнов направился на шлях. За ним восставала белая пыль, медленно оседая на плетнях и на ветках бурьяна, слепящей ярким кристаллическим серебром.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 Он сообразил, что Титок направился через бугор прямиком в хутор войсковой. «Должно быть, к кому-нибудь из знакомцев», — подумал, направляя по следам и сдерживая бег коня. На той стороне бугра, возле мертвого буерака, приметил на снегу бычий помет. Остановился. Помет был свежий, на нем только недавно изморозью, тончайшей пленкой лег ледок. Нагульнов нащупал в кармане полушубка холодную колодку нагана. В буерак спустился шагом. Еще с полверсты проехал и только тогда увидел неподалеку за купой голых дубов верхового и пару разнолыганных быков. Верховой помахивал на быков, лыгачем горбился в седле. Из-за плеч его схватывался синий табачный дымок. Таял навстречу. «Поворачивай!» Титок остановил заржавшую кобылу, оглянулся, выплюнул цигарку и медленно заехал быкам наперед. Негромко сказал. «Что так?» «Тррр! Гов, стойте!» Нагульнов подъехал. Титок встретил его долгим взглядом. «Ты куда направлялся?» «Быков продать хотел?» «Макар, я не скрываюсь!» Титок высморкался, Рыжие вислые, как у монгола усы, тщательно вытер рукавицей. Они стояли, не спешиваясь друг против друга. Лошади их с похрапом обнюхивались. Опаленное ветром лицо Нагульного было разгорячено, зло. Титок внешне спокоен и тих. «Завертывай быков и гони домой», — приказал Нагульнов, отъезжая в сторону. Одну минуту титок колебался. Он перебирал поводья, нагнув дремотно на голову, полузакрыв глаза и в своем сером домотканном зипуне с накинутым на рваные капюшоном был похож на дремлющего ястреба. «Если у него под зипуном что-нибудь есть, то он сейчас расстегнет крючок», думал Нагульнов, глаз не спуская с неподвижного титка. Но тот, словно очнувшись, махнул налыгачем. Быки пошли своим следом обратно. «Забирать будете? Раскулачивать?» После долгого молчания спросил Титок, сверкнув на Нагульного из-под надвинутого на брови капюшона синими белками. «Доживился!» «Гоню тебя, как пленного гада!» Не выдержав, вскричал Нагульнов. Титок поежился. До самого бугра молчал. Потом спросил. «Меня куда будете девать?» «Вышлем!» это что у тебя под зипуном выпинается отрез титок искоса глянул на нагульного распахнул полу зипуна из кармана сюртука белым маслом выглянула небрежно оструганная залапанная рукоять обреза дай ка его мне нагульнов протянул руку но титок спокойно отвел ее нет не дам и улыбнулся оголяя подвислыми усами черные обкуренные зубы, глядя на Нагульного острыми, как ухаря, но веселыми глазами. Не дам. Имущество забираете, да еще и отрез последний. Кулак должен быть с отрезом. Так про него в газетах пишут. Беспременно, чтобы с отрезом. Я, может, им хлеб насущный добывать буду, а? Селькоры мне без надобностей. Он смеялся, покачивал головой, рук с луки не снимал и Нагульнов не стал настаивать на выдаче обреза. «Там, в хуторе, я тебя обломаю», — решил он. «Зачем, небось, думаешь, Макар, он с отрезом поехал?» — продолжал Титок. «Греха с ним!» «Он у меня, черт-те, с каких пор! Тогда еще принес с хохлачьего восстания, помнишь?» «Ну, лежит себе отрез, приржавел. Я его почистил, смазал, чинчином, думаю, может, от зверя, или от лихого человека сгодится. А вчера узнал, что вы собираетесь идти кулаков перетрихать. Только не смекител я, что вы нонче тронетесь. А то бы я с быками-то еще ночью командировался. От кого узнал? Ну, вот скажи ему. Слухом земля полная. да а И обсоветовали ночью с бабой быков в надежные руки сдать. Отрез я с собой зацепил. Хотел прихоронить в степе, чтобы не нашли случаем на базу. Да прижалел. И ты вот он. Так у меня под коленками и защекотало, оживленно говорил он, насмешливо играя глазами, тесня коня нагульного грудью кобылицы. Ты шутки потом будешь шутить, титок, а зараз посторожней держись. Ха! Мне самое теперь и шутковать. Завоевал себе сладкую жизнью, справедливую власть оборонял, а она меня за хиршу голос титка оборванно осекся хирша за гривок с этого момента он ехал молча нарочно придерживая кобылу норовя пропустить макара хоть на пол лошади вперед но тот и запаски тоже приотставал быки далеко ушли от них шевели шевели говорил нагульнов напряженно посматривая на титка сжимая в кармане наган. Уж он-то знал Титка, знал его, как никто. «Да ты не отставай! Стрельнуть, ежели думаешь, все равно не придется, не успеешь». «А ты пужливый стал», — улыбнулся Титок, и, хлестнув коня налыгачем, поскакал вперед.